0.0. Бессмертная. За 1288 лет до событий из пролога. Аркад, я во дворе жду твоего сигнала. Понял тебя. Мы с Чарльзом на окраине города выдвигаемся через несколько кольцевых витков. Как только начнется тревога, ты знаешь, что делать. Я поняла. И Наталисия, да? Благодарю за помощь. Мне будет тебя не хватать. Я всегда рада помочь, любимый брат. Не забывай меня. Я даю тебе слово, что назову город в твою честь, возгордился я. «Ох, как это мило!» – нежно забывает умиление сказала она. «Береги себя. Конец связи!» «Конец связи!» – со вздохом ответил я. «Твоя сестра?» – спросил мой друг, стоя рядом со мной. «Да. Все готово, Чарльз». «Да, Аркад. Людей мы переправили. Все оборудование, припасы и ресурсы находятся в миллионе световых лет отсюда. Остались мелочи в виде нескольких космолетов и строительной техники». «Сколько времени осталось?» «До закрытия портала осталось не больше пяти часов». «Чарльз, а попонятнее?» «Не больше двадцати дуговых витков», – торопливо отчеканил мне товарищ, глядя на свои золотистые механические часы в слегка вспотевший ладоник, который он достал из кармана темного классического жилета. «Я постоянно путаю, перевожу свое время на ваше буквально на ходу. Кольца, дуги, кошмар какой-то. Прошу меня простить, мне ужасно стыдно». «Не волнуйся, Чарльз. В новом месте наше привычное представление о мире перевернется с ног на голову, и нам придется создавать все по-новой». Теперь, когда нам известен этот «секрет», у нас будет достаточно времени, чтобы создать новую цивилизацию, развить ее до немыслимых масштабов, со всеми обычаями и законами времени. Возможно, даже такими, какие будут удобны лично тебе. Но сперва, пока не закрылся портал, необходимо кое-что сделать». «Нет ли ты обсуждал со своей сестрой? В чем замысел?» – спросил Чарльз. «Я хочу попрощаться с матерью», – ответил я. «Ты со мной? Мне не помешала бы твоя поддержка, ведь во дворце десятки стражников, одному у меня отнюдь не справится». «Тогда не будем терять драгоценное время», – Не задумываясь, ответил он мне, «Обожаю его пламенный энтузиазм, за что я сильно уважаю». Мы с Чарльзом стояли на вершине невысокой обзорной башни на окраине города и в последний раз любовались широким видом топоконии, который был словно на ладони. А позади него, красивейшим закатом из двух звезд, сияющих на горизонте, свет от них пробивался сквозь кольца планеты, окружающие небосвод. И это зрелище поистине вдохновляло, заставляя задыхаться от изумления. «У меня сегодня хорошее настроение, чувствую, как адреналин бурлит в моих жилах». «Оно неспроста, ведь сегодня для нас знаменательный день – окончание колонизации. Я пытался максимально насладиться последними мгновениями, проведенными дома. Ох, Топокония, моя родина, место, где я вырос и жил по сей день. Как же она прекрасна!» «Город из золота и платины, каждая улица, каждый дом возведен из этих драгоценных металлов. Он не столь огромен, как раз наоборот, но, несмотря на это, до сих пор остается самым величественным городом из всех на нашей планете Шори со времен войн фракций. Я вдохнул свежего воздуха». Погода отличная, на небе не облачко. Дул легкий ветер, осенняя листва кружилась в его волнующем потоке, разлетаясь по узким улочкам города, создавая дополнительную работу дворовым метельщикам. В этот момент меня одолевали ностальгические чувства. Я ведь не выбрал это место. В детстве, когда я конфликтовал со своими братьями, то часто приходил сюда. Они меня не понимали и не верили в то, что жизнь на других планетах тоже существует, и задолго до начала времен наши предки путешествовали через Вселенную и исследовали другие миры. Но по какой-то причине перестали это делать». И это все никак не выходило у меня из головы. Этому должна быть логическая причина. Не могут же просто так наши предки забросить космические путешествия. Я искал информацию во всех доступных мне источниках, но никак не мог добиться нужных мне результатов. Мои братья наблюдали за моим интересом и постоянно пытались принизить, говоря, что я занимаюсь глупым и бесполезным делом. Они буквально доводили меня до слез, из-за чего я постоянно пропускал школьные занятия. Сидя здесь, я всегда успокаивался. Обычно я не приходил сюда в царском одеянии, чтобы не привлекать внимания. Брал у бездомных их потрепанной одежды, мастерил водные бомбочки, кидал их в торгашей, которые продавали задорого свои дешевые шелка, обманывая простой народ. За мной часто гнались, пытались наказать, но порой все равно узнавали меня по лицу, вмиг замолкали, закрывая свои лица в поклоне передо мной. Вероятно, они думали, что если это богатый город, то здесь можно сдирать деньги с кого угодно. Уж точно не так. У всей этой величественности была и другая сторона. В Топоконе также жили не столь состоятельные люди, работы было мало, и платили не сильно много так как в основном здесь жили дворцовые слуги или военные. Порог бедности был высоким, и я чувствовал дикую несправедливость к местным, ведь в других городах считали, что если это царский город, то и жители в нем не отстают от его статуса. Из-за чего я очень часто наблюдал, как приезжие проявляли свое презренное отношение, оскорбляя бедных людей, а порой все доходило даже до крайностей. Я пытался сказать об этом маме, но ей было не до этого. Она была занята более важными вопросами. Подумать только. Моя мама – царица. Но учитывая это, я ничего не мог сделать». Мне так хотелось покончить с безработицей, хотелось, чтобы больше не было бездомных людей. Я представлял себе идеальный город, в котором есть место и работа для каждого. Никто ни в чем не нуждался бы, а простые люди всегда жили бы в достатке. С тех пор я загорелся идеей о том, чтобы, повзрослев, придумать способ посетить другие планеты, встретить иные цивилизации, и, конечно же, я хотел создать свой мир. Благодаря влиянию моей матери меня смогли научить науке лучшие умы планеты. Также я с детства обучался искусству войны, чтобы сделать из себя великого воина и достойного наследника престола, как и мои братья. Их насчитывалось семеро. Каждый из них был умен, талантлив, силён, и они всегда превосходили меня во всем. Меня считали самым слабым из братьев, и я сомневался в том, что трон достанется именно мне. Хотя шанс был, так как я третий по счету ребенок. Но он мне и не нужен был, мои планы были куда грандиознее». Единственным утешением в этой ситуации была моя сестра Наталисия. Она считала самой младшей из девяти детей. Шанс на трон имела, как и все, но понимала, что он ей достанется только в том случае, если все ее братья разом захотят свести свои счеты с жизнью. Поэтому она меня всячески поддерживала, но присоединяться к колонизационной миссии отказывалась, так как не хотела покидать нашу маму и родную планету. Мы сели в космолет вместе с Чарльзом и направились в центр Топоконии, а именно в Королевский дворец. Ему наш корабль внешне напоминал обычную речную лодку, только размером больше раз в двадцать. Корпус из металла невероятной прочности, обшитый золотой чешуёй с широкими крыльями, схожими с перьями птиц. Оборудованный атмосферным двигателем, который, питаясь особыми частицами в воздухе, был способен преобразовывать их в сверхмощную энергию, дающую возможность передвигать судно в пространстве с невероятной скоростью. Это был царский космолёт. Отсюда и такое сочетание непревзойдённой прочности и ослепительной роскоши. В кабине нас сопровождали еще несколько человек для подстраховки. Я знал, что во дворце нас будут ждать. И поэтому я должен быть готов к тому, чтобы дать отпор». Мои верные бойцы с самого начала сражавшиеся со мной бок о бок во многих великих сражениях и сражаются до сих пор, отстаивая мои идеи. Бойцы, облаченные в массивные рыцарские доспехи, которые не были столь тяжелыми, как казалось на первый взгляд. Все мои последователи носили королевскую рыцарскую броню, перекрашенную в пепельный цвет с ярко-небесными неоновыми полосами и вставками. Такую же броню носила я сам, не столь массивную, а более легкую». Тем не менее, за счет широких наплечников и длинного цвета морской волны бархатистого плаща, мой внешний вид по комплекции не уступал моим собратьям. Что же касалось меня, моя мама всегда гордилась тем, каким я вырос. Всем, с кем ей доводилось обсуждать меня, говорил о том, что я являюсь одним из самых красивых мужчин не только в топоконии, но и на всей шори. У меня грубые черты лица, твердый мужественный подбородок, тонкие губы. Сам же я был всегда скромным и не считал себя настолько красивым, каким описывала меня царица. Никогда не пытался чрезмерно пользоваться своим положением. Рост у меня выше среднего тело в хорошей физической форме благодаря тренировкам, за что я готов отдать должное своей маме, которая строго контролировала тренировки не только мои, но и всех моих братьев. Глаза карие, а волосы черные, зачесанные назад, с проскальзывающей сединой по всей моей голове. Они были не столь длинные, чтобы заплетать их в хвостик, но и не короткие. На голове я носил средства коммуникации и связи в виде серебристого венка. Кожа на лице гладкая, морщин не было, а голос твердый, слегка хрипловатый, будто я был заядлым курильщиком. Хотя за всю свою жизнь я никогда не курил. Пусть я и был принцем Топоконии, но я до сих пор остался тем проказником-мальчишкой, который кидает в жадных торгашей водяные бомбочки. Простой народ не страшился моих людей. Моя отличительная форма показывала всем, что мы не сторонники той идеологии, что навязывает нам история. До последнего времени мы не ввязывались в местные войны и конфликты, тем более не были их зачинщиками. Но все же королевская семья считает меня предателем, а всех моих людей – врагами народа. Мои люди сидели на удобных сиденьях из натуральной красной кожи дикого зверя, обитающей в лесах с Топоконией. Этот лес был насыщен многочисленными тварями, которые одним своим видом удивляли Чарльза. Зеленоволосый высокий мужчина с короткими темно-русыми волосами, небольшая шляпа, строгий костюм, прожитая долгую жизнь шерстяное пальто и кожаные туфли. Таким предстал передо мной Чарльз, когда мы первый раз встретились. И таким предстает до сих пор. Он не был столь известен в своем мире, но имел удивительную способность видеть то, что не способны были окружающие. Благодаря своему гениальному мышлению он смог найти нашу цивилизацию в тайне от других. Я получил его сообщение, которое он отправил в космос, дабы совершить первый контакт с инопланетной расой. Не знаю, как у него это получилось, ведь люди в его мире только недавно изобрели электричество, один из самых примитивных видов энергии во Вселенной. 2,5 миллиона световых лет. Как? Как он смог послать сообщение настолько далеко, чтобы добраться до нас? Именно поэтому он меня сильно заинтересовал, и собрав сведения из тайных архивов, я узнал, что там, на его планете... Еще остался один из наших коммуникационных аванпостов, которые мы строили в те далекие времена. Они служили пунктами связи с иными мирами, а также средством перемещения, создавая кротовые норы, позволяющие буквально выворачивать ткань пространства и времени. Однако со временем эти посты были заброшены, а мы сосредоточили свои знания на развитии нашей родной планеты. Впрочем, я считаю это глубочайшей ошибкой в истории нашего народа. Я долго не мог поверить в это, но когда собрался с мыслями, сразу же задействовал лучшую мытопоконию для того, чтобы найти наш аванпост и телепортироваться в его мир. С тех пор, как я забрал его на нашу планету, Шори, он помогал мне в достижении моей цели. Благодаря ему и многим моим собратьям, мы смогли открыть заветный секрет, который даст нам завершить то, что мы начали.